Глава пятая Альфийский город украсили, словно к нашему Новому году. Разве что зелени было многовато. Везде гирлянды, явно растительного происхождения, фонарики, ленточки. Красиво, но слишком пафосно, на мой взгляд. От этого заверстунь с лопокозухой. Но, разумеется, моего мнения никто не спрашивал. Гостя поджидали, его приветствовали как победителя. Кромахнули фанфары, а я поежилась от прохладного ветерка, что подбивал буквально со всех сторон. Жертву, то есть меня, нарядили в полупрозрачную сеточку. При каждом шаге малюсенькие кристальные бисеринки отражали свет. Вот он в итоге и закрывал меня от любопытных глаз. А их были тысячи. Эльфы и прочие выглядывали из окон, смотрели с балкончиков, переулков. Некоторые умудрялись, зацепившись за ветку, сливаться со стволами живых исполинов. но все глазели на меня до поры до времени, пока те же трубы не прогремели второй раз, оповещая, что гости дошли до назначенного места. Рядом со мной стояли отец, глава нашей процессии, прыткий генерал, готовый в любой момент схватить случае моего желания свалить отсюда по-быстрому, ну и, конечно, моя змеюка-сестренка, разодетая в пух и прах в роскошную одежду, а поверх в зеленый плащ, которая просто убивалась моим позором. Раньше меня такое заставило бы нервничать, в особенности от наличия целлюлита. Но это тело было верхом совершенства. А небольшой позор я могла пережить. Это не голову отрубить, как обещал папаша. По каждому из сопровождавших меня эльфов я сделала зарубку когда-нибудь вернуться и отомстить. И да, несколько раз. Вот так мы и дошествовали до центральной площади. А там, на небольшом круглише, с п л е т е н н ы м замысловатыми корнями деревьев, в ы с с е д а л на вороном жеребце мужчина, весь в черных латах, как в Эбоните, и казалось, что они буквально пожирают исходивший от маленьких огоньков свет. За королем виднелась охрана, все на черных лошадях. Лица полностью закрыты шлемами, а в тонких прорезях не видно глаз. Мы встали на расстоянии друг от друга. Казалось, даже ветер притих и не играл с верхушками деревьев. «Приветствую тебя, любезный собрат, глава рода черной крови!» Отец протянул ветвь какого-то растения, и его прислуга, поклонившись, преподнесла гостю ритуальный дар. Интересно все-таки, мир другой, а задницу лежит прямо по-нашему. Главный эльф протянул руку, но не для того, чтобы взять протянутую веточку. Он снял шлем, и толпа громко выдохнула, заставив лошадей забеспокоиться. Глаза животных в дурок загорелись красным, и некоторые из них забили копытами, вздыбливая дерн. Я в недоумении застыла. Никакого сходства с картинкой в книге. Черные, как смоль, волосы чуть ниже плеч. Темные, внимательные глаза. Губы не тонкие, как у всех ранее виденных мной эльфов, а довольно пухлые, прямо как я люблю. Смоляные брови выгнуты, а на губах презрительная усмешка. Длинные уши тоже в наличии, а вот кожа довольно смуглая. Я бы даже сказала, слегка зеленовато-оливкового оттенка. Но главное отличие заключалось в фигуре. Широкие плечи, упругие, явно накачанные мускулы. Никогда не видела таких атлетически сложных эльфов. Разве что сложения немного несуразные, словно какие-то пропорции тела нарушены. Так это король или не король? Что-то я совсем запуталась. Молчаливая пауза затягивалась, и моя пятая точка все больше ныла от нехорошего предчувствия. — Что-то не так? — спросила я у своей незадачливой няньки-генерала. «Еще бы!» — тихо зашипел тот не хуже дикой кошки. Король даже не с о и з в о л и л посетить нас, отправил своего ублюдка. «Сын т е л е э л я Черного, чем обязаны твоим приездом?» Кажется, к отцу вернулись рассудок и здравый смысл. «Я приехал, чтобы забрать кровное обязательство. Но я давал его твоему отцу!» К голосу папаши добавились истерические нотки, что меня очень даже позабавило. поскольку я понимала, что стоявший напротив нахал, мало того, что с коня не слез, ветку подарочную не принял. Так еще и передаст им подарков, то есть меня, работает. Интересненько. А чем тебе я не угодил? Эльф перекинул ногу через луку и легко соскочил с коня. б а с т а р т не может участвовать в переговорах. Это уже сдали нервишки у генерала. А я неодобрительно покачала головой. Из всех нас наиболее устрашающе выглядели парни в шлемах. А вот трепетные лепестки, чует мое шестое, с индикатором в пятой точке, чувствую, скоро буду трястись т совсем от ветра. На наше счастье эльф оказался не з а б и т ч и в ы х Он оскалился, отчего стал похож на маньяка, и радостно произнес. «Так вы в своем лесу живете и не знаете, что буквально три дня назад отец объявил меня наследником». После многих лет ожидания у него так и не р о д и л о с ь других детишек. Толпа, что свисала, кажется, со всех сторон, еще раз ахнула. После этого эльф насмешливо склонил голову на бок и театрально произнес, поднимая рубки. «Прошу любить и жаловать. Наследный принц дома черной крови. к а с т р ю э л ь сын короля Талиэля». «Как-как? к -как? а с т р ю э л ь Вот уж имечко». Я не выдержала, фыркнула, а отец неодобрительно зыркнул на меня. А я что, не виновата я? Он сам сказал, что его кастрюлей звать. Ох, это ж сколько ласковых имен можно придумать. Кастрюлька, кастрюльчик, кастрюленок. «Не может быть!» – прошипела моя сестра. «Чтобы нечистокровный эльф занял место на троне, орчи отродья!» Я обернулась в поисках помощи у гомодрила. Поговаривают, когда горный король подавлял восстание, то он там влюбился. Эльф покосился в толпу, где орки-женщины, здоровущие, зеленые и очень сильные барышни, с вожделением рассматривали наследного принца. Да, в таких сложно не влюбиться. Вернее, таким сложно отказать. Вот встреть одну такую на большой дороге. и всю ночь будешь самозабвенно доказывать свою искреннюю привязанность. Им даже не надо свои зубы показывать, их и так видно по выпирающим пухлым губам. В это мгновение в принц и перестал улыбаться. И как только это сделал, я почувствовала невидимое изменение в настроении его воинов. Они словно подобрались, вроде не шевелились, но угрозой повеяло, как сквозняком. У меня даже волоски на теле привстали, а кожа покрылась мурашками. Это почувствовал и трепетный лепесток. В таком случае позволь мне преподнести в дар то, что было обещано, а теперь по праву завещано. Быстро и торжественно выпалил мой папаша и сделал шаг в сторону, открывая меня взгляду принца и его войска. Я замерла, когда встретилась с темными глазами, такими устрашающими и угрожающими, что ноги приросли к земле. — Иди вперед! — тихо процедил генерал, и в спину мне уперся небольшой ножичек. Острое кольнуло голую спину, и я нехотя сделала шаг. Если бы можно было идти еще медленнее, я бы это обязательно сделала. н о г о мадрил следил, чтобы не с б и в а л а с ь с ритма. С каждым шагом к принцу тот становился все смурнее и смурнее. Я ему что, не п о н р а в и л о с ь Да быть такого не может. Глазами вон уже все облапал. Когда шагать было уже некуда, сначала уперлась его ш и р о к у ю грудь, а потом все же набралась смелости и еще раз на него посмотрела. Принц взирал на меня сверху вниз с презрением, о ц е н и в а ю щ е а потом снял плащ и накрыл им. «Твой дар принят, а долг прощен», произнес он, и толпа на этих словах еще раз вздохнула, на этот раз явно с облегчением, а затем громко зааплодировала.